Татум насмешливо наблюдал, как его младший брат брендон тягал железо в зале для тренировок. бренд отличался крепким телосложением и развитой мускулатурой. Чересчур развитой. Татум же не был качком. Скорее, его можно было назвать жилистым и поджаром. К тому же он был довольно выносливым и несколько раз в неделю бегал не менее пяти миль с грузом. Примечание. Одно милля – равняется 1,61 километра. «Эй, бро, хватит прохлаждаться!» — крикнул ему бренд смахнув пот со лба. Татум закатил глаза и буркнул ругательство. «К чему так убиваться?» — пожал он плечами, приблизившись к Брэндону. «Думаешь, раздутые мышцы помогут тебе стать правителем? Ты видел отца? Он никогда не был спортсменом. Власть досталась ему по наследству» вступил в разговор Кейн, старший сын правителя. Он тоже был участником грядущей схватки. «А нам придется бороться за нее в великих горах». Три брата нахмурились, одарив друг друга оценивающими взглядами. Татому показалось, что в глазах Кейна мелькнула тревога, но он и не думал подшучивать над этим. Ведь и сам боялся схватки, которая должна была состояться уже через месяц. Времени почти не осталось. Едва слышно, произнес он, но братья его услышали. «Через неделю устраивают жеребьевку», — вздохнул бренд «Лишь бы мне не достался тот самый самолет, которым почти не пользуются. Держу пари, далеко на нем не улетишь». «Не волнуйся так. Все летательные средства одинаково поддерживают в надлежащем состоянии. Меня больше заботит механик и по совместительству второй пилот». Нахмурился Кейн и провел ладонью по бритой макушке. «Достанется упрямец или того хуже, тупица?» «Это вряд ли», — покачал головой Татум. «На службе правителя таких не держат. Другой вопрос, что вряд ли кто-то захочет лететь на верную смерти добровольно. Потому и придумали такое неслыханное поощрение. Апартаменты в элитном доме в самом центре Элла Роуз!» — воскликнул бренд. Уверен, отбоя от желающих не будет. Такой шанс голодранцы упускать не станут». Татум и Кейн переглянулись. Уничижительный эпитет резанул по ушам. Именно так Эллиот Барнс, и отец, привык называть своих подданных, жителей долин и обслугу из Элла Роуз. «Что ж, скоро узнаем, какой командой отправимся в Великие Горы».